глава 4 Ресторан дембель считался не слишком дорогим, но приличным заведением, одним из многих в русском секторе города. Обычно здесь собирались парни погибшие в бессмысленных войнах последних десятилетий. а вокруг настоящих воинов как всегда бывает тусовался всякий сброд, не военный, но ушибленной армией и даже после смерти не умеющий стать просто человеком. Настоящих было видно И по уверенной повадке И по нескаридному поведению Погибши молодыми Они оставили в живом мире родителей Братьев, приятелей и невест Так или иначе Но их вспоминали чуть не всякий день Поэтому в средствах и дембели Тоже особо не стеснялись Просаживая порой по мнемону в день Столики в дембели Как и во всяком ресторане Были двух сортов Обычными и невидимыми за которыми сидели те, кто не желал привлекать к себе лишнего внимания. Невидимый столик и все кушанья за ним стоили вдвое дороже обычных, поэтому приватные беседы случались в ресторанчике нечасто. Музыканты в дембеле играли круглосуточно, сменяя друг друга. Платили им сущие гроши. Кормежку и подвели мишки в день, однако от желающих отбоя не было. Одни получали таким образом возможность хоть как-то быть услышанными, а другие, обитающие в городе уже много десятков лет, считали и две мишки вполне приличным заработком. Убогие кварталы отработки были сверх всякого представления заселены музыкантами, когда-то, быть может, и известными, но ныне прочно забытыми. Обычным ресторанным лабухом в заведении города хода не было. Даже для пеликанье подлангет можно было найти по-настоящему талантливого исполнителя. Двое мужчин сидели за обычным столиком в глубине зала, подальше от сцены, где ненавязчиво играл инструментальный ансамбль. Обоим было лет под тридцать. И только обладатель большого количества мнемонов мог бы узнать, собственный это возраст собеседников, а маложены они. Или, что тоже случалось в дембеле, погибнув в неполных двадцать, посчитали нужным накинуть для виду лишние десяток лет. «Какое же это оружие?» — внушал чернявый светлоголовому собеседнику. — Трапеция. Обычный гимнастический снаряд. Имеем полное право. — Цирк. — не то осуждающий, не то подсказывая произнес светлый. — Вот именно. Организуем бродячий цирк. Клоунов, акробатов, иллюзионистов пару, мозги пудрить. Ты еще ручного медведя не забудь. Недороговато обойдется такой цирк. В отработке найдем добровольцев задешево. Не пойдут эфемеры на цитадель. А если пойдут, то их там в три минуты в распыл пустят. Пылесосом собирать придется. Это еще до нас пробовали. Задавить охранников числом, устроив под стенами ходынку. Отбились на раз. Теперь эфемеры ученые. Да они ничем не рискуют и знать ничего не будут. Цирк и цирк. Наберем трупу. Может быть, даже пару представлений дадим на бульваре. Пусть со стен поглядят, попривыкнут к нам. А потом, как бы случайно, станем поближе к стенам. Кто прыгать будет? — задал светловолосый главный вопрос. — Я? — Я еще живым трапецией увлекался. У меня получится. — Понятно. — Значит, ты. А не боишься, что тебя в лед снимут, что утку? Траектория твоего полета вся как на ладони. Из любой пуколки снимут. Я бы снял. — Они же не будут ожидать. — Они всегда ожидают. Каждое мгновение. — К тому же там старики. Уж в чем-чем. А в птичьей охоте они понимают. Думаю, всякому из них приходилось уток сшибать. Еще из луков. Это ты злишься, что не тебе прыгать? Еще чего. Идея твоя, ты и прыгай. Я даже пособить могу, так, по дружбе. Но денег в твой цирк вкладывать не буду. Несерьезно это. Да и нет у меня денег. Это у тебя-то нет. Ты же сам говорил, что тебя каждый день вспоминают. Светловолосый пожевал губами и ничего не ответил. — Давай, Илюха, соглашайся, — принялся уговаривать первый. — А то все болтаем, треплемся, планы строим хуже штабных, а сами ничего не делаем. А время, между прочим, уходит. Я, между прочим, в афганском прорыве участвовал. И о том, как нас тогда сделали, не по рассказам знаю. — Молодые вы были, — не то согласился, не то возразил его собеседник. — Неопытные. Правил еще не знали, пытались воевать прошлыми мерками. Знали. Там ведь не только наши были из Афгана и Анголы, но и янки, которых во Вьетнаме кокнули, и сами вьетконговцы, и даже со второй мировой кое кто, их тогда еще неплохо помнили. Так что знали мы все, как есть, но принять этого не могли и полезли на храпом. У тех копии и луки, а у нас АКМы, значит не могут они против нас выстоять. Они не стали сопротивляться, они просто шарахнули в ответ всем своим капиталом и были правы. Вот то же самое случится и с твоей трапецией. Пока ты на ней просто так раскачиваешься, это трапеция. А как вздумаешь сальто в сторону цитадели сделать, так уж не обессудь, кума, попочуют от души. Не успеют. Я считал, у них запаздывание, если противник безоружный, полторы секунды. Значит, у меня в запасе две десятых секунды. Ты не хуже меня знаешь, что за это время можно сделать. Светловолосый Илюха не слушал. Он медленно поднимался со стула, оборотившись в сторону дверей. Там, щурясь на яркий свет эстрады, стоял человек, очень похожий на самого Илюху. Те же светлые волосы, такой же вздернутый нос, тот же взгляд недоверчивых глаз. Даже возраст у двух мужчин был примерно одинаковым, так что всякий без колебаний назвал бы их братьями. Однако Илюха, сделав шаг навстречу вошедшему, произнес слово, которое могло быть обращено к ровеснику только в загробном мире. «Папа?» «Я Илюшка», — сказал Илья Ильич. Бесконечно долгие секунды они стояли друг напротив друга и молчали. Все было ясно и без слов, хотя ничего не было ясно. «Мы увидимся там», — говорят о любимом покойнике. А ведь радость встречи можно испытать только в настоящем мире. Там мы все будем. И встреча за гробом означает лишь, что любимого человека тоже нет в живых. Илья Ильич странно всхлипнул и прижался лбом ко лбу взрослого сына. — А ты совсем не изменился, — сказал Илья-младший. — Это я тут подновился, — ответил Илья Ильич, чтобы что-нибудь сказать. — Видел бы ты меня в хосписе. Краши в гроб кладут. Черноволосый собеседник Илюшки, оценив загробный юмор шутки, коротко хохотнул. "Мама здесь?" спросил Илья Ильич. Сын чуть заметно поморщился, но ответил: "Куда же она денется? Видите с ней?" "Нет," коротко ответил сын, а потом, видя, что от него ждут настоящего ответа, добавил: "Она хорошо устроилась, в цитадели служит, а оттуда в город не часто выходит." Не поощряется это, да и сами не хотят». Что-то в этих словах показалось Илье Ильичу сомнительным, но уточнять он не стал, не желая портить радость свидания с сыном. «Ты здесь как?» — излишне быстро спросил Илюшка. «Да вот», — усмехнулся Илья Ильич, — «проездом». «Я ж говорю, ничуть не изменился». Илюшка повернулся к черноволосому акробату и торопливо произнес. «Серега, видишь, отец это мой. Я с тобой потом договорю». Серега, понимающий, кивнул и, захватив свое пиво, пересел за один из дальних столиков. Настроение у него было под цвет волос. Не соврал, значит, друг Илья, и действительно сидит без денег. Прежде от ботя не подкармливался. Отцы часто вспоминают погибших сыновей, мучаясь, что сами живы, а мальчишки угадали под вражескую пулю. А теперь кто будет вспоминать погибшего 30 лет назад солдата? Слишком много с тех пор пришло в Россию двухсотых грузов. А книга памяти, что мертвому припарка. в пять лет. Потом Сереге пришли в голову еще какие-то соображения. Он встрепенулся, заинтересованно поглядел на толкующих мужчин, но подходить не стал. Тоже ведь понять можно. Пусть люди поговорят. Третий для них сейчас лишний. Комната сына оказалась той самой Илюшкиной комнатой что вплоть до ухода Людмилы продолжала ждать в родительском доме. Это потом Илья Ильич порушил весь некрополь, а была бы возможность даже квартиру сменил бы. Говорил, что мертвые в душе живут, они среди сберегаемого барахла, и ведь как прав оказался, аж жуть берет. Даже полуразрушенный бобинник с записями Высоцкого стоял на полке. И Илья Ильич вдруг подумал, есть ли там последние записи певца. Ведь Высоцкий умер позже его сына, так что от Ильи-младшего не досталось ему ни одной лемишки. Странные вещи приходят в голову в самые неподходящие минуты жизни. Царил в комнате застарелый холостяцкий беспорядок с неубранной посудой и запахом дешевых сигарет. Илья Ильич в жизни не курил, даже на фронте, и сыновью слабость не одобрял решительно. Очевидно, и Илюшка помнил это потому что немедленно смел со стола весь мусор вместе с затесавшейся посудой и какими-то вещицами. Окна открывать он не стал, но в комнате сходу повеяло прохладой и липким тополиным запахом. «Оставь», — сказал Илья Ильич, — «больше для порядка, ибо порядок ценил и соблюдал не только дома, но и во всех своих бесчисленных разъездах. Расскажи лучше, как ты тут? Не вообще, как здесь дела обстоят, а про себя». «Как живешь, чем занимаешься?» «Сам видишь». Сын широким жестом обвел комнату. «В нашем положении делом заниматься трудно. Тут все вроде как пенсионеры. Отдыхают, покуда пенсии капает». Илюшка уселся за стол, словно в яму упал. Видно было, что не один час он провел, сидя вот так, обхватив голову руками и размышляя о грядущем, которого лишился тридцать лет назад ничем я здесь не занимаюсь с ребятами встречаемся разговариваем вспоминаем чаще из той жизни ну и в этой кое что было развлекается кто как умеет театров тут много в кино можно сходить как кто из режиссеров знаменитых сюда является так сразу их фильмы крутить начинают не те что на экране шли а как их режиссер в мечтах представлял называется правильное кино новинки тоже крутит Это по воспоминаниям зрителей. Только я туда не хожу. Парашное это дело. Любой фильм мелодрамы отдает. И радио. Новости живой жизни тоже не слушаю. Кое ли от мне его слушать, если все равно ничего изменить не можешь? Радио, значит, есть. Задумчиво протянул Илья Ильич. Есть. Только денег стоит, хотя и небольших. А кто этим всем занимается? Это же работа. Та самая, о которой ты мечтал. — Бригадники. — Как? Илья Ильич искренне удивился, но тут же понял, что удивляться как раз и не следовало. Не дураки же эти люди, чтобы только деньги грести у свежеприставившихся. Информация — те же деньги. Наверняка у них там и журналисты работают, высококлассные психологи, и черт знает кто еще. Так что зря он записал в мошенники всех бригадников скопом. На самом деле это маленький кусочек порядка среди мечты князя Кропоткина. «Не женился?» Наконец прозвучал вопрос, который изводил Илью Старшего болью в пульпитном зубе. И ответ был под стать вопросу. Сын дернул плечом, словно муху сгонял, и произнес невнятно. «Да как тебе сказать?» «Так и скажи. В мэрии с кем угодно брак зарегистрируют, хоть заочно, за один мнемон. Говорят, есть идиоты, которые идут и оформляют брак с Клеопатрой, или, скажем, Софи Лорен». А сами живут с обычными бабами, которые... Ну, ты уже знаешь, что тут внешность можно изменить. — Знаю, знаю. — Илья Ильич усмехнулся. — О дураках не будем. Ты же помнишь, мне на бумажке всегда было плевать. Просто, ежели что, так познакомь с невесткой. — Нет у меня жены, — жестко сказал Илюшка. — А все, что было, несерьезно это. — Понятно. — Да нет пока еще непонятно сын кривовато улыбнулся не зная как говорить на такую тему тут без поллитра не разберешься ты конечно меня на тридцать лет старше но здесь еще новичок а я как раз тридцать лет отбыл в отцы годишься подсказал илья ильич встретив в ответ понимающую улыбку очень похожую на его собственную сунув руку за пазуху илья ильич не глядя добыл немного денег И внутренне замерев, непривычно еще было, соорудил на столе завтрак. Можно было бы и не завтракать. От голода на том свете никто не умирает. Но живая привычка к чревоугодию брала свое. К тому же и впрямь легче говорить за накрытым столом. Только вместо помянутой Илюшкой поллитровки как-то нечаянно обнаружились фронтовые сто грамм, понтонные, как называли их саперы. — Ишь ты, — проговорил Илюшка, — вареники. С творогом, небось, как мама делала. Не забыл, значит? Я-то не забыл. Илья Ильич запнулся на мгновение. Так что все-таки с матерью? Я компас поставил, а он молчит, как нет его. Говорю же, в цитадели она. Тень снова набежала на Илюшкино лицо. Работу сыскала. А мне говорили, что в цитадель никакими силами не пробиться. Кем она там устроилась-то? Кем-кем? — Вот тема устроилась. — Ты что о матери говоришь? — возвысил голос Илья Ильич. — А я ничего и не сказал. Сын был мрачен. — Ты сам догадался. — Не может этого быть. Слова легли так убежденно, что точка в конце прямо-таки резала глаз. Не согласится она на такое никогда. — Давай я тебе лучше все прямо расскажу. Илюшка поднял измученный взгляд потом быстро налил водки в пузатую стопочку, единым глотком опростал ее, и только тогда заговорил, уже не морщись. Словно горькие слова были лучшей закуской, в раз отбившей и водочную, и душевную горечь. Она ведь сюда попала, как есть нищая. Все до последней лемишки бригадникам отдала, только чтобы они меня отыскали. Они и отыскали, где-то после сорокового дня когда моно уже не по токам идут, а по одному капают. Тут-то она и поняла, что натворила. И сама растратилась, и меня на голодный паек посадила. Мы ведь в начале восьмидесятых пытались цитадель штурмом взять. Еще услышишь, афганский прорыв. Ничего не вышло, только зря деньги раскидали. А меня она больше всех вспоминала, это уж так водится. Я нищий, она нищая. Хоть сразу берись за руки и отправляйся в отработку. Ты ведь о ней не часто думал. В работу с головой ушел, да и утешился быстро. А ей обидно. Вот она и отправилась в цитадель, когда на очередного зомбака конкурс объявили. — Постой, — сказал Илья Ильич. — Я что-то не понял. Мне говорили, что в цитадели великие люди живут, таком ком память по-настоящему крепкая. А ты о зомбаках каких-то говоришь, штурмах. — Там всякие живут, — отмахнулся сын. — Еще узнаешь. Поначалу это интересно. Так народ и к призракам бегает с каким-нибудь дьяконом Федором потолковать. И вокруг цитадели прогуливается. Призраки-то на отшибе обитают, рядом с отработкой. А зомбаков охранники к рукам прибрали. Там хоть и небольшие, а все денежки. — Объясни толком, — взмолился Илья Ильич. — Помнишь, ты меня маленького в Эрмитаж водил? А там мумия, жрец какой-то. Пта, пту... Не помню. Ведь этот жрец жил когда-то, жрал и пил, мечтал о чем-то, рабами повелевал. Наконец помер, тело его бальзамировщики замариновали, а он тут очутился. Снова жил в свое удовольствие, тоже, небось, повелевать пытался. Покуда его в родном Египте помнили, так, может, кем и повелевал. А потом его напрочь забыли, так что он через сколько-то времени отработкой рассыпался». А еще через тысячу лет его гробницу нашли, имя прочли на стене, мумию выкопали. Мимо этой мумии теперь каждый день тысячи человек проходят. И от каждого ему ли мишка? Мнемонов ему не видать, но зато мелочи этой до хренища. Ты знаешь, у египтян поговорка была, ее тут всякий слыхал: мертвого имя назвать все равно, что вернуть его к жизни. Вот он и возродился из отработки на манер феникса. Только что там могло возродиться? Памяти нет, души не осталось. Одно тело и вернулось к жизни. Таких тут и кличут кадаврами или в просторечии зомбаками. Илья Ильич кивнул, показывая, что слушает. А Илюшка продолжал, словно радуясь, что может говорить о чем-то отвлеченном, а не о матери и собственных неважнецких делах. «Зомбак и не помнит ничего, и делать ничего не умеет. А деньги есть». Тут и объявляется конкурс на то, кому он деньги отдавать станет. Силой-то их у него не взять, только в обмен на что-то. Кормить его, скажем, или в постель с ним ложиться. А то просто сидеть рядом и говорить что-то. Они же лопочут непрерывно, некоторые. Так мать там вроде сиделки? Вроде ли жалки, зло ответил сын, и на этот раз Илья Ильич не одернул его. Теперь становилось понятно, почему так упорно не отвечает поставленный на Люду компас. Молчали долго. Илья Ильич переваривал услышанное, которое никак не желало укладываться в голове. Собственно говоря, еще когда Афанасий внушал ему, что здесь людей иными мерками судить следует, Илья Ильич подумал, что за столько-то лет Людмила могла завести новую семью и вообще измениться до неузнаваемости но то, что сказал сын, не лезло ни в какие ворота. «Зачем она так?» — выдавил он наконец. «Обо мне позаботиться решила». Илюшка хлопнул еще одну стопку и нервно закурил. «Ты же ее знаешь. Она всю жизнь только тем и занималась, что алтарь выискивала, на котором себя в жертву принести удобнее. Семье, принципам, долгу какому-то. Мучилась она, что я из-за ее самоубийства на бабах оказался». Вот и решила зарабатывать любой ценой. А тут этот конкурс дурацкий, ей возьми да и потравь. То есть она из-за тебя туда отправилась? Из-за кого же еще? А ты? А что я? Я ее денег не беру. И не возьму, даже когда в отработку скачусь. Я даже не знаю, сколько она там выколачивает. За свой труд. Опять долго молчали. Рюмки три или четыре. Понтонная чекушка давно кончилась. Илюшка по-прежнему молча вытащил из ниоткуда бутылку столичной, привычным движением сорвал станиолевую крышечку, плеснул в пузатые стаканчики. Илья Ильич пил словно воду. Потом выговорил. — В конце концов, какое у меня право осуждать? Хотя, конечно, и не закончив фразы, потянулся к быстро налитой стопке. Илюшка кивнул, подтверждая, что понял отца, и тоже нарушил тишину. «Ты уже поселился где?» «Нет, покуда», — произнес Илья Ильич. И последнее, казалось бы, лишнее слово завершило предыдущий разговор, показав, что к тягостной теме возврата не будет, и никто не собирается представлять трагедий. «Как получилось, так и получилось. Но надо жить». А то, что у запоздавшего с кончиной главы семейства не оказалось ни дома, ни семьи, то это беда временная и поправимая. Покуда нет, а там как получится. И слова про осуждение были сказаны больше для сына. Ему-то она мать и останется матерью даже на том свете. А пуще всего недосказанное хотя, в котором слилась вся горечь и недоумение. Добро бы сыскала покойница новую любовь или просто сошлась с кем-то от тоски и женского одиночества. Было бы по-человечески понятно, и сына не касалось бы никоим боком. А так, неудивительно, что молчит поставленный компас и кривит губы, ригорист Илюшка. И все-таки хорошо, когда тебя понимают, и весь этот клубок вины, горечи и обиды не приходится распутывать от начала и до конца да еще на глазах у сына. Перевел умница Илюха разговор на обустройство будущей жизни, а прошлого как бы и не было вовсе. Даже рубить узел не придется. Сам ислеет и забудется. Тот, кто живет одними воспоминаниями, понимает это лучше прочих. «Хочешь, оставайся пока у меня», — подхватил Илюшка. «А там уже без торопливости решишь, как устраиваться». «Чего тебя стеснять? Мне бы комнатенку какую-нибудь». Не слишком от тебя далеко, но и чтобы не мешать особо. Только теперь Илья Ильич сообразил, что напрочь не представляет, как тут решаются жилищные проблемы. Комнаты люди обставляют сами. Это и по Илюшкиной норе видно, и по тете Сашиной коммунальной комнатенке. А вот где эти комнаты берутся, опять бригадники распределяют. Незагробная жизнь, а сущий марш коммунистических бригад. Коммунальные сборы не платить, это понятно. А как насчет всего остального? Дома ведь кто-то строит, привычные городские многоэтажки, какими весь центр Питера уставлен. Тут и многоквартирники XIX века постройки, явно после капремонта, из нынешнего фешенабельного центра. Тут и монументальный сталинский ампир, и изыски последних лет. Разве что безликих крупноблочных строений, в каких и по сей день при жизни большинство народа, почти не видать. Вроде бы весь город один спальный район, но дома стащены из центра. И памятников нет. Великим, которые поблизости в цитадели прячутся, не очень хочется чугунные идолы ставить. А себе любимому долго ли простоит? Вот и получается, по внешности центр города, а по сути спальный район. Забегаловки, ресторанчики, казино, театрики и дома, дома, дома. А что в этих домах внутри? Как жилплощадь используется? Кому принадлежит? Неужто и после кончины людей продолжает портить квартирный вопрос? Комнатенку получить не проблема, задумчиво протянул сын. Их тут сколько угодно. Хотя лучше получить обычный объем и обставить комнату самому. И дешевле, и жизнь будет привычной но давай этим чуть погодя займемся. — Давай, — покладисто согласился Илья Ильич. — Сегодня ты у меня ночуешь. Я вон на диванчике лягу, а тебе койку уступлю. В эту ночь койка и диванчик остались без дела. Илья Ильич с Илюшкой сидели, вспоминая прежнюю жизнь. Такой бы разговор, да в реальности, то-то радости было бы скончавшимся родственникам, друзьям и просто случайным, но почему-то запомнившимся людям. Мнемоны текли бы рекой, изрядно украсилось бы загробное царство. И, глядишь, благодарные покойники воздвигли бы на площади монумент человеку, который вспоминает. Конечно, были бы там не Илья Ильич с сыном, а отлитая в бронзе старушка, которая целыми днями не то дремлет в протертом кресле, не то просто сидит, уставив маразматический взгляд в экран выключенного телевизора. Не спешите включать глупый ящик, рассеивать слабое внимание. Бабушка, сама того не зная, занята важным делом. Возвращает к жизни тех, кто уже ушел. А бесконечный сериал отвлечет ум. В склеротическом мозгу начнут бродить никогда не существовавшие персонажи, а реальные люди пойдут в отработку превратятся в нихель. Порой во время бесконечной беседы ни о чем, к слову приходилось, что опытнейший сын поминал что-то о нынешнем бытии, в котором отец покуда не смыслил ни уха ни рыла. Вроде бы ни о чем специально не рассказывал, но чуткий Илья Ильич успел отметить, как часто поминается в этих оговорках цитадель и ненавистные охранники. Этого уже было достаточно, чтобы понять, есть у Илюшки цель и цель жизни, и просто цель, в которую палят, и называется она цитаделью. Поначалу Илья Ильич решил было, что нотки ненависти сквозят в Илюшкином голосе от того, что в цитадель ушла мать, но потом понял, что сыновья ненависть не к самой цитадели, а к охранникам, стоящим на стенах. — Показал бы ты мне эту цитадель? — попросил Илья Ильич. — Или туда нельзя? Опасно? Почему опасно? Там бульвар вдоль стены, люди гуляют. Хочешь, с утречка сходим. Только ничего там интересного нет. Это тебе не интересно, а я еще не видал. Кстати, а почему тут утро есть день, ночь? В них или вроде ничего не меняется, там всегда сумрак. Это само собой происходит. Где людей много собирается, или просто находится что-то людьми созданное? Почему так никто не знает? Одни считают, что это вещи манируют. Они же на самом деле не снашиваются, а просто портятся от времени. И вот, когда из них вложенная память уходит, она-то и создает эффект идущего времени. Другие говорят, что воздух и свет образуются за счет тех лемишек, что с каждого взимаются автоматически, просто потому что дышишь. И человек, прежде чем отработкой рассыпаться, задыхается, поскольку дышать ему больше нечем. Илья Ильич припомнил исчезновение тети Саши, и передернул плечами. «И что же, если спать побольше, то денег меньше уходит?» «Все одно, лемишка в день». «Понял. А с прежними приятелями, теми, кто уже тут ты видаешься?» «Да как тебе сказать?» «Специально нет. А так порой сталкиваюсь на улице. Я себе свойства купил, в те поры, когда мне Монош варял без счета. Ежели вижу человека, сразу знаю, встречался с ним или нет. Припоминать не нужно». А то ведь со мной вечно такое происходило. Вижу знакомого человека, знаю, что знакомы. А где, когда, как его зовут, убей, не помню. Дурацкое положение. Теперь со мной такого не бывает. Если хотя бы пару раз с человеком словечком перекинулся, то могу вспомнить, где это было и о чем разговор шел. А я знание языков себе заказал, признался Илья Ильич. Причем нечаянно. Захотел узнать, о чем люди говорят, а деньги в кулаке я держал». Теперь все языки понимаю, что новые, что древние. Илюшка присвистнул. Абсолютный полиглот? Это крутенько. Сколько же денег ушло? Представления не имею. Я и сейчас не знаю, сколько этих монет у меня. Неловко считать. Посчитай, — сказал Илюшка. И отец сразу припомнил Афанасия, дававшего тот же совет. Илюшка тем временем сунул руку за пазуху, повозился немного и сказал. «Двадцать минимонов». Вообще-то не так много, а для отработки целое состояние. Что двадцать мнимонов? Твое знание языков стоило. А, а я решил, что ты успел проверить, сколько у меня деньжищ в машине спрятано. Этого никто не определит. Тайна личности, ядрен батон. Все остальное, пусть за большие деньги, но можно узнать, а этого нет. Посмеялись не очень весело. И вскоре, как водится в нетрезвых компаниях, перешли к анекдотам тем более, что загробных анекдотов Илье Ильичу услыхать было негде. Когда за окном мертвенная ночная серость сменилась дневным светом, отец с сыном вышли на улицу и направились к цитадели. Шли пешком, благо, что недалеко, и можно добраться бесплатно. «Вот идут по улице два Ильи Ильича», — вспомнил отец старую, полсотни лет не звучавшую шутку. «А двое как будет?» «Ильей Ильичей!» Убежденно, как в детстве сказал Илюшка. Бульвар и впрямь был бульваром, крепко утоптанной дорожкой, проложенной по оплывшему крепосному валу, бульверку и обсаженной с двух сторон деревьями, о чем Илья Ильич не без удовольствия поведал сыну. Первые бульвары в Париже появились, когда французы стали сносить городские укрепления. Все равно город давно разросся за пределы крепостных стен, так что пользы от них никакой не было. Стены снесли. А земляные бульверки срывать себе дороже. Их обсадили с двух сторон деревьями. А может, эти деревья уже и сами выросли, не знаю. По верхушке вала дорогу проложили. И получилось место для гуляния. Сверху вид красивый и зелень опять же. Аристократы в каретах туда на променад отправлялись. А кто победнее, те вроде как мы пешком. Потом в подражание Парижу в других городах специально начали бульвары прокладывать. Кое-где даже насыпь нарочно делали. А в России простой люд говорил не «бульвар», а «гульвар», потому что там гуляют. «Вот она, цитадель», — сказал сын. Ничего особо грозного или мрачного не показалось в открывшейся взгляду обители. Стена не то из шершавого песчаника, не то просто из засохшего самана, не особо высокая, метра четыре, не больше. За стеной густо кудрявится зелень и выглядывает пара не то смотровых башенок, не то минаретов или звонниц. Ото всей этой патриархальности веяло музейным спокойствием, а уж никак не военной силой. И даже фигуры часовых серьезности картине не добавляли. Через каждые полсотни метров, не скрываясь, на показ стояли неподвижные фигуры. Юбки, а вернее опоясание с густой бахромой. Грубые льняные рубахи и никакого намека на доспехи, хотя бы кожаные или из нашитых блях, Лишь на головах у некоторых красовались круглые шлемы мисюрки. в руках короткие копья с широким лезвием, из-за плеча виднеется конец круто изогнутого лука. Темные лица непроницаемы и наполовину скрыты завитыми и выкрашенными хной бородами, так что стоящие кажутся манекенами, а не живыми людьми. Впрочем, живого в них и впрямь осталось очень немного. Илья Ильич вдруг осознал, что воочию видит людей скончавшихся три тысячи лет назад и сумевших продлить свое эфемерное существование на эти самые тысячи лет. Непобедимые воины, телохранители древних владык, забытые людьми истории, они давно должны были рассыпаться пылью, но живут, поскольку все новым и новым владыкам необходимы телохранители и непобедимые воины. И каждое поколение умерших солдат безуспешно пытается сокрушить эту первую когорту, которая держится вовсе не силой своего оружия, а мощью тех, кто живет за стеной. Пытается сокрушить для того, чтобы... А в самом деле зачем? Этой ночью Илья Ильич не раз и не два слышал от сына о провалившихся попытках взять цитадель штурмом, о несостоявшихся попытках взять цитадель штурмом. А задуманных попытках взять цитадель. Зачем? И что это изменит в сложившемся положении вещей? Смотри! Перейдя вдруг на свистящий шепот, проговорил Илюшка. Вон, видишь? Ничего особого Илья Ильич не видал. Да вон, через два человека, видишь, часовой стоит. Это же из новых, с ружьем. Воин, на которого указывал Илюха, никак не годился в современники людям, прогуливающимся по бульвару хотя и меднобородые ассирийцы, составлявшие большинство на стенах, не могли бы назвать его своим. Был он одет в камзол, поверх которого красовалась блестящая кираса, а вооружен допотопным кремневым мушкетом и шпагой, которая праздно висела на перевязи. «Значит, это правда», — возбужденно повторял Илюшка. «Мне рассказывали, будто бы лет триста назад цитадель была взята, а я не верил. Там на стенах все больше ассирийцы». Несколько римлян, да еще китайцев порядочно, говорят, тоже из тех времен. А этот совсем свежий. Значит, брали цитадели в новое время. Просто большая группа прорваться не сумела. Быть может, вот этот стрелок один всего и прорвался. Но ведь прорвался же, значит, и мы можем. Ничего не понял, перебил Илья Ильич. Что значит взять цитадель, если стоит она целая и невредимая? И зачем это нужно? Вообще смешно. Пока я в гостинице у вольных охотников проживал, так мой друг Афония о городе говорил сплошными непонятками. А в городе также точно о цитадели судачат. Интересно, о чем в цитадели разговоры ведут. Давай-ка, пока мы тут гуляем, расскажи все по порядку. И прежде всего, зачем вы собираетесь цитадели разрушить? Никто ее разрушать не собирается, — проворчал сын. Просто те, кто на стенах живут, у них работа есть. Не знаю уж, сколько они получают, но когда в город прогуляться выходят, то ни в чем себе не отказывают. Правда, редко такое случается. А вот этого, новенького, и вообще 300 лет никто не видал. Одни слухи ходили. А взять цитадель, значит прорваться внутрь и занять место на стене. При этом автоматически становишься ее защитником. Только ведь для того, чтобы там встать, надо хотя бы одного вон из этих вниз спихнуть. А мы по сравнению с ними шмакодявки. У них опыт тысячелетний и деньги не нашим. По-моему, вы от безделья беситесь. Илья Ильич пристально глянул на сына. Ничему, кроме войны, не обучились, вот и тут продолжаете воевать. Знаешь, что мне это напоминает? Есть такая игра «Король на горе». Вспомнил? Я ее никогда не забывал. А куда, скажи мне, себя приложить? Ты и сам скоро с этим столкнешься. «Тебе пока все в новинку. А как побудешь тут, хотя бы лет пять, пооботрешься, и что? Человеку без дела никак нельзя. А какое ты себе применение сыщешь?» Илья Ильич топнул каблуком. «Ты под ноги-то погляди. Вроде бы это не нихель. В городе асфальт, кое-где я видал плитка. Тут на бульваре грунтовка, между прочим, хорошо сделана». Вот и я буду, как встать, дороги ремонтировать, а понадобится, то и новые строить. Илюшка усмехнулся. Ты знаешь, сколько за последнюю сотню лет дорожных строителей было? Места все заняты давным-давно. Если бы ты крутым изобретателем был, новый тип покрытия придумал, тогда иное дело. А ведь ты просто строил. Добросовестно, не спорю. Но обычных строителей тут в десять раз больше, чем дорог. И какого-нибудь заслуженного старика ты из занятого места не сгонишь. Такое можно сотворить только с охранником цитадели. Илья Ильич критически оглядел редкую цепочку стражников. Молчаливые фигуры придавали пейзажу нарочитую театральность, но теперь за этими декорациями виделось иное, настоящее и жестокое. Вот мы с тобой болтаем, а они слушают. Последние слова Илья Ильич сказал как бы самому себе. «Наверняка у них все чувства искусственно обострены, так что они всякий шепоток слышат, и цвет глаз у дальнего прохожего могут рассмотреть. Вот послушают они наши крамольные разговоры. Да как шарахнут!» Илюшка ошеломленно уставился на отца, потом медленно произнес. «Не шарахнут. У нас свобода слова. Можешь под самой стенкой встать». И вопить, что за благорассудится. Только если очень громко или там матерно, то оштрафуют. Причем, чем больше постороннего народу рядом случится, тем значительней штраф. Деньги эти идут на то, чтобы люди, которым ты можешь помешать, не слыхали орежа, мата и не видели непотребств. Я однажды свидетелем был. Стоит мужик перед воротами цедадели, орёт надрывается, а я не слышу ни словечка. А если бы он штаны спустил и начал стражникам задницу демонстрировать, то я бы и не увидел этого. Вот как я с этим мужичком заговорил, то в раз разобрал, какими словами он цитадельников величает. Это тоже верно. Раз я к нему обратился, значит, сам хочу знать, что он кричит. И что же он кричал? Да просто матерился на знаменитости. Вы, мол, при жизни на моей шее сидели и после смерти слезать не хотите. Дурак, короче». Так что тут у нас не только бандитизма нет, но и хулиганство редко встретишь. Ущучивает народ друг друга с помощью подколов и тонких интриг. Иногда так больно ущучивает, что лучше бы уж по морде дали. Продолжая говорить, Илюшка взял отца под руку и повел прочь от крепостной стены. «Погоди», — воспротивился отец, — «мы же еще ничего толком не осмотрели. Ворота тут какие-нибудь есть или всюду так и будет сплошная стена?» «Есть ворота. Куда они денутся?» Илюшка был недоволен, но послушно повернул обратно. Видно было, что какая-то мысль не дает ему покоя. «Хотя, если ты занят, то пошли отсюда», — предложил Илья Ильич, только теперь заметивший неожиданную нервозность сына. «Да нет, мне не к спеху». Илюшка уже успокоился и глядел, как прежде весело. «Просто мысль одна в голову пришла, вот я и забегал, чтобы ее обдумать. Не умею я думать неторопливо». Обязательно надо бежать, словно опоздаешь принять решение. У меня то же самое, — согласился Илья Ильич. На объекте бывает, пока план работ составишь, раза три весь выстроенный участок обежишь. При этом еще и все недоделки заметишь. Прорабы боялись меня, жуть! Думали, я специально бегаю проверять. Они дошли до приземистых воротных башен. На башнях с каждой стороны стояло по два часовых, а сами ворота были гостеприимно распахнуты. «Входить, конечно, остро не рекомендуется», — высказал догадку старший экскурсант. «Можно», — Илюха пожал плечами, — «даже не очень дорого. Там тебя встретит специальный человек, спросит, что ты хочешь им предложить, а затем объявит, что в твоих услугах они не нуждаются. Есть и экскурсии, но это чудовищно дорого стоит. По карману только богатым новичкам. К тому же большинство обитателей цитадели в этот день из дому носа не кажут». «Кому приятно чувствовать себя экспонатом?» «Уговорил», — засмеялся Илья Ильич. «На экскурсию не пойдем». Подойдя поближе, гуляющие заглянули в проем. Там густо зеленел ухоженный парк. Аллея, обсаженная кустами жасмина, скоро сворачивала, так что взгляд далеко не проникал. Ни единой фигуры Илье Ильичу заметить не удалось. Видимо, не здесь было любимое место прогулок покойных знаменитостей. Вспомнив о нервозности сына, Илья Ильич пожал плечами, произнес пренебрежительно. «Да, пожалуй, это не слишком любопытно». И повернул вспять. Город располагался секторами, которые, словно дольки апельсина, к центру сходились к цитадели. От распахнутых ворот легко можно было пройти хоть в пакистанский, хоть в испанский сектор. Илья-младший привел отца в полутемное кафе немецкого сектора. «Пиво тут лучше, чем везде», — произнес он, потеряв ухо, И илья ильич понял ушей нежелательных среди немцев меньше тем не менее был взят самый обычный столик открытый всем взглядам и любознательным ушам тоже ясно если в заведении явились иностранцы и прячутся от посторонних глаз значит имеет смысл подслушать о чем они будут толковать а так забрели любопытствующие и едят жирные гусиные полотки запивая темным баварским пивом Немецких пивнушек в русском секторе почитай что и нет. Кому они нужны, если за настоящей немецкой кухней за минуту можно дойти в Германию? Это только в американском секторе понапихано всякой всячиной. И китайские ресторанчики, и итальянские пиццерии, и даже трактиры, имеющие самое отдаленные отношение к русской кухне, зато вполне отвечающие представлениям рядового американца. Илья Ильич приготовился было, используя свой дар полиглота, объясняться с официанткой, однако обошлись без его помощи. Кружки пива и полотки возникли как бы сами собой. «Так и что тебя озарило?» — тихо спросил Илья Ильич, держа гусиную грудку возле рта, так чтобы со стороны было не видно, что двое разговаривают. А то ведь кто его знает? Может, и впрямь у Илюхи появился секрет, который ни за какие мнемоны не купишь. «Ай, глупости все это!» Илюшка махнул рукой. «Просто подумал, что если у этих на стенах и впрямь чувства обострены, то они прекрасно видели, что мы готовимся к штурму. Команды шепотом передавались, они их слышали и были готовы. Вот если ввести систему условных знаков...» А потом понял, что ерунда. Опытный солдат шкурой чует, когда ему опасность грозит. Поймут безо всяких шепотков. И все-таки мушкетера на стене мы видели. Значит, есть у них в обороне щелочки. Мизинчик бы туда просунуть, а там расшатаем. Что расшатывать-то? Илья Ильич покусал губу, стараясь почетче сформулировать свои сомнения. Ну, пробьетесь вы туда, поскидываете со стен меднобородых, встанете сами, не с луками и копьями, а с базуками и пулеметами. Что с того изменится? У вас будет работа на потеху гуляющих торчать, а цитадель как стояла, так и будет стоять потому что не вы ее охраняете, а она вас кормит. Это же диалектика. Изменится, упрямо сказал сын. Те, которые за стенами живут, это же элита. Это мы тут лемишку в день платим за право дышать, а те, кто в цитадели, отдают куда больше, за спокойствие платят, за право личной жизни. А собранными деньгами, пусть не всеми, но значительной частью распоряжается охрана. На эти деньги можно не только цитадель украсить, но и город. Помощь эфемерам организовать. Да и просто обустроить все как следует. Ты знаешь, в азиатских кварталах до сих пор полно трущоб. Люди среди такого убожества ютятся, представить страшно. Хотя, эти люди просто не знают, что можно иначе жить. Моя комната какому-нибудь Бошу тоже трущобой покажется. Но ведь есть и настоящие бедняки, которые и не живут, и не рассыпаются. «Понятно, понятно», — покивал Илья Ильич. «Эфемерам помогать это хорошо. А через сотню лет их наберется несколько миллиардов. Что вы тогда с ними делать будете? Каждому лемишку в день за то, что дышишь, да какую-нибудь мелочишку, чтобы покушать. Спать им в них или тоже не годится. Значит, еще тратится, пусть на плохонькое, но жилье. Миллионы мнемонов на поддержание трущоб. Поверь, ты очень быстро примешься списывать лишние рты». Начнешь выбирать, кто недостоин а кто не очень. И будут вас бояться и ненавидеть. Нет, лучше уж вот так, ничего не мочь. Совесть целей останется. Ты, между прочим, при жизни пенсию получал чуть не четверть века, хмуро напомнил сын, получал. Но не потому, что я ее заработал, а потому что смертный. То есть я ее, само собой, заработал, но не вечную. А жили бы старики вроде свифтовских струльбругов, то им бы пенсии не платили, будь спокоен. — Экай ты, трезвомыслящий, — сказал Илья-младший. — На том стоим. Я строитель, дорожник, и привык думать о последствиях своей работы. А то поплывет покрытие в первую же распутицу. Илюшка хотел что-то возразить, даже по лицу было видно, что возражать собрался. Но тут их прервали. — Илье Ильичу горячий привет! — Подошедшая девушка была незнакома Илье Ильичу, либо изменила внешность до неузнаваемости, или непристойно омолодилась. Во всяком случае, на вид ей было лет пятнадцать, а это не слишком характерный возраст для города мертвых. Лишь затем Илья Ильич понял, что незнакомка кличит по имени-отчеству не его, а Илюшку, который ведь тоже Илья Ильич. «Антуанетте Арнольдовне горячий привет», отозвался Илюшка явно кодовой фразой. «Боже, эта фря еще и зовется Антуанеттой Арнольдовной!» Хороши у Илюшки знакомые девушки. Недаром он морщился, когда его спросили о личной жизни. Очевидно, Илья Ильич не сумел скрыть чувств, потому что юная Арнольдовна резко обернулась, пристально посмотрела на Илью Ильича и сказала совершенно обычным голосом, «А вас я не знаю. Первый раз вижу. Вы Илье друг, да?» Илья Ильич пожал плечами, как бы говоря, что нет ничего удивительного, что кто-то с ним не знаком. А вот кем он приходится Илье, это никого не касается. Раз за одним столиком сидят, то знакомы, а третий в мужском разговоре будет лишний, даже если внешностью лишнего тянет на три сотни мнемонов. Антуанетта вздохнула очень натурально, произнесла «тогда не буду мешать» и не просто отошла, а вовсе вышла из кабачка, звякнув на прощание дверным колокольчиком. — Надо же, деликатная девица оказалась. Илья Ильич почувствовал что-то похожее на укор совести. — А может быть, ты и прав, — подал голос Илюшка. — Ничего больше не умеем, вот и ходим войной на неприступную крепость. А другие живут как люди, стариков своих поддерживают, в отработку скатиться не дают. Один мой сосед, он физиком при жизни был, Все опыты ставит, пытается природу Нихеля определить. Но тот не дается. У Нихеля собственных свойств нет, так он любые воображаемые свойства принимает. Горячий Нихель, зеленый, жидкий. Представляешь, зеленый цвет сам по себе, без носителя. Вот и я не представляю. А сосед чего-то мудрит с этими качествами и счастлив. Потом ему, конечно, надоест, да и мнемоны кончатся. Успокоится мужик, пообнищает. Скатится в отработку, а там и в нихель свой любимый превратится. Меня та же судьба ждет. Только я не опытами балуюсь, а военными прожектами маюсь. Но пока жив, буду прожекты строить. Ну, так уж и прожекты. Сам же сказал, брали ее 300 лет назад. Расскажи-ка мне, что известно про оборону этой твоей цитадели и как вы ее взять пытались? У меня боевой опыт какой-никакой тоже имеется. К тому же я не просто пихтура, а сапер. Может быть, подрыться можно под стену или еще как-нибудь подкузмить. Рассказывай, не стесняйся, а я заодно послушаю, какие у вас разведданные собраны. Домой возвращались уже под вечер. Илью Ильича, не спавшего предыдущую ночь, качала от усталости, да и Илюшка позевывал. За день они успели побывать в нескольких секторах города и заглянуть в отработку, где жители уже не делились по нациям, а просто дотягивали отпущенные дни кто как умел. Кварталы отработки охватывали город широким кольцом, подобно тому, как пятна свалок окружают мегаполис. Только здесь, на помойке, оказались не испорченные вещи, а позабытые люди. Сквозь истоптанную мостовую проглядывал нихель. Дома казались ветхи, да и не дома это были, а какие-то блоки, фрагменты, выдавленные на окраину подобно тому, как живой организм гноем изгоняет вонзившуюся занозу. Люди, которые проживали здесь последние лемишки, давно оставили всякие попытки устроиться и заработать на жизнь. Именно на жизнь, в самом прямом смысле этого жестокого слова. Не сыщешь лемишки, нечем станет дышать. Терпеливо ждущий нихиль, которым наполнена река забвения, задушит, растворит, уничтожит. Никем кем ты был, в ничто и обратишься». Старики. Очень много стариков. Когда-то они, должно быть, омолаживались, ходили по улицам, радуясь второй нечаянной жизни, сидели в кафе, любили друг друга, ссорились и ненавидели, старались уязвить противника ловкой интригой или колкой-шуткой, искали работы, не заработка даже, о возможности применить то, чему научились в предыдущей жизни. Сейчас каждый из них точно знал, сколько ли мишек остается в тощем кошельке, и несмотря ни на что, каждый продолжал надеяться. Илья Ильич, с роду не подававший нищим, проходя сквозь этот квартал, раздал с полсотни ли мишек. Никто не протягивал руки за подаянием, просто холодом обдавало от взглядов. Так смотрят бездомные кошки и скорбящие богоматери со старых икон. — Понял теперь, почему я успокоиться не хочу? — спросил Илюшка, когда разваленные отработки остались позади, и они вошли в русский сектор. — Понял, не дурак. Дурак бы не понял. — механически отшутился Илья Ильич, думая о своем. И, не желая разговора на тягостную тему, спросил, — а что за девчонка к тебе подлетела? «Так, случайная знакомая. Здешняя. В дембель она порой заходит. Вокруг парней вертится, а приткнуться не может. Я ее и запомнил только потому... Ну, я тебе говорил, что запоминаю всех, с кем хоть раз поговорить довелось. А так, считай, мы и незнакомы. А чего же приткнуться не может? Внешность у нее хороша. Даже если все это макияж, то нестандартный, на заказ сделан. На такую парни липнуть должны». Так она же не проститутка, а из тех дур, кто хочет семью и любовь до гроба. А семьи в том мире остались. Тут прочную семью редко встретишь. Такую, чтобы в прежнюю жизнь корни не уходили. Опять же, возраст. Молодая девушка из себя инженю корчить не станет. Значит, этой не меньше пятидесяти лет. Я имею в виду тех прижизненных лет. Да небось еще и старой девой была. Нет, я от таких стремгла в бегу ясно протянул илья ильич и добавил не в попад а цитадель мы с тобой возьмем кажется понял я в чем тут секрет